А вот была история Василий Кириллович Тридьяковский Однажды встретил Михаила Голицына Шута императрицы Анны Иоанновны И от скуки стал читать ему Одну из песен своей телемахиды Окончив чтение, поэт спросил Какие из стихов «Голицыну э, более понравились!» Шут ответил э, «Те, которые ты еще не читал!»